У меня не было намерения покидать, не было что покидать. Вышинский центр существовал? Смирнов какой центр? Вышинский Мрачковский центр был? Мрачковский да. Вышинский Зиновьев центр был? Зиновьев был. Вышинский Евдокимов центр был? Евдокимов да. Вышинский Бакаев центр был? Бакаев, да, Вышинский. Ну что, Смирнов, будете и теперь продолжать настаивать, что центра не было? Смирнов снова сказал, что никаких собраний такого центра никогда не было, и опять три других члена этого центра были вызваны, чтобы его опровергнуть. После показаний других о том, что он возглавлял троцкистскую часть заговора, Смирнов повернулся к ним и сардонически сказал, «Вам нужен вождь, ладно, берите меня». Даже Вышинский комментировал эту реплику замечанием, что она была сделана в несколько шутливой форме. Смирнову было очень трудно продолжать свою линию частичных признаний, но в целом он преуспел в одном. Он основательно спутал все карты. Когда противоречия в его показаниях становились для него особенно трудными, он просто не отвечал на вопросы. Следующий обвиняемый Ольберг сообщил, что долго был членом немецкой троцкистской организации, встречался с Седовым и с помощью фальшивого гондурасского паспорта приехал в Советский Союз. Он не объяснил, каким образом со своей туристской визой в центрально-американском паспорте он получил работу в Горьковском педагогическом институте, Но именно там он, оказывается, готовил террористический акт, который должен был быть осуществлен в Москве 1 мая 36 года. Согласно показаниям Ольберга, его план убийства Сталина провалился, потому что он был арестован. Ольберг был одним из тех обвиняемых, относительно которых даже тогда было замечено, что они давали показания почти что в бойкой манере. Ту же ошибку допустили затем фриц Давид и оба Лурье. Ряд наблюдателей сразу же пришел к выводу, что эти люди были провокаторами. После Ольберга Берман Юрий заявил, что Троцкий лично послал его застрелить Сталина на Конгрессе Коминтерна. «Берман Юрин...» дал очень подробный отчет о встрече с Троцким и его свитой в Копенгагене в ноябре 1932 года. Этот отчет состряпали в НКВД следующим образом. Советский шпион Джек Субл, чья карьера закончилась только в 1957 году с его арестом в Нью-Йорке, проник в окружение Троцкого в 1931 году. Последняя встреча этого Собла с Троцким произошла в Копенгагене в декабре 1932 года, когда Троцкий приезжал в Данию для прочтения лекций. После этого Собл потерял доверие Троцкого. Однако его отчет о передвижениях Троцкого в Копенгагене был передан в НКВД, там отредактирован и положен в основу показаний Юрина. Герман Юрин... Закончил свои показания, сказав, что не сумел достать билет на тринадцатый пленум комментарно, поэтому не смог застрелить на этом пленуме Сталина. С момента публикации обвинительного заключения советская пресса настойчиво требовала смертной казни обвиняемых. Печатались резолюции, принятые на собраниях во всех концах страны. Рабочие Киевского завода «Красное знамя», Сталинградского тракторного имени Дзержинского, члены казахстанских колхозов, Ленинградской партийной организации все требовали расстрела обвиняемых и за дня в день нагнетая напряжение.